Глава девятая. Через три дня меня наконец-то отпустило. И так хорошо бы было на моей душе, так радостно, если бы только не одно такое жирное «но». А вы знали, что после приворотного зелья человека мучает сильнейшее похмелье? Вот и я не знала до сегодняшнего утра. А если учитывать то, что мы жутко не высыпались из-за своего наказания, то вообще абзац. Нам приходилось вставать раньше всех остальных студентов и топать в столовую, помогать госпоже Милинде. Повариха оказалась дородной дамой среднего возраста и с широкой, как и ее талия, душой. Она жалела бедных студентов, не стала заваливать над большим количеством грязной работы. Мы приходили, помогали остальным ребятам почистить овощи или перебрать крупу утром. Днем она нас не напрягала, от слова совсем оставляя время на выполнение домашнего задания. А вечером мы помогали мыть всю посуду, столы и полы. Кстати, я думал, что его высочество не станет морать свои холодные ручки. И даже до изначала не стала давать ему никаких заданий, из понятных всем соображений. Но принц смог удивить нас всех. Он сам сел со мной рядом в первый же день, внимательно посмотрел, как я орудую маленьким кухонным ножом, очищая клубни картофеля и попытался повторить конечно выходило у него гораздо медленнее чем у меня но то что он очень старался было уже само по себе хорошо ага простонала я пытаясь спрятать голову под подушку что откат начался голос напарника проехал по моим ушным перепонкам, будто как тем по стеклу не говори больше ничего умоляю тебя захныкала я крис моим просьбам внял Тихонечко поднявшись из своей постели, прошел к шкафу в углу, порылся в одном из своих ящичков, достал оттуда небольшую странку с синей жидкостью, вылил ее содержимое в стаканчик с водой и протянул мне. Что это? Я заняла сидячее положение на кровати и приняла из его рук емкость. Думать о том, как именно сейчас выгляжу, совершенно не хотелось, но, наверное, картинка была шокирующая. Надо отдать должное Нилону. Это солнышко напоило меня какой-то непонятной хренью, от которой тошнота, головная боль и плохое настроение улетучились. Отчего из непонятной хрени микстурка резко выросла в моих глазах до целительского чуда средства К вечеру я вообще чувствовала себя заново родившейся, поэтому напевала себе веселенькую песенку под нос, пока протирала столы мокрой тряпкой. «Смотрю, ты повеселела, малышка?» — по-доброму спросила меня повариха. «Да, так прекрасно я себе еще не чувствовала», — водушевленно заявила я. «Влюбилась, что ли?» — хохотнула женщина со светлыми кудряшками, и покрытыми ситцевым платком. «Наоборот, Милинда, Разлюбила!» Обняла ее широкую талию и закружила веселым танцем. Она хохотала вместе со мной. И раз уж такое дело, то предложила это отметить ее фирменной малиновой наливочкой, приготовленной по особому рецепту. Надо ли говорить, что согласились все. Когда мы с поварихой вдвоем нарезали и раскладывали тарелочкам соленья на закуску, я наблюдала за Селеной. Она была одной из помощниц на кухне. Молодая, стройная, скромная девушка с небесно-синими глазами и длинной русой косой сейчас кружила возле нашего принца, всячески пытаясь помочь ему с мытьем посуды. Он орудовал мыльные тряпочки по стеклянным бокальчикам, потом ополаскивал те и передавал девушке. Та, в свою очередь, протирала их сухим полотенцем и весело смеялась над тем, что он ей рассказывал. Сама не знаю почему, но я отвела взгляд. Наблюдать за идиллией оказалось чего то неприятно. — А наследник-то у нас хорош, — как назло проговорила Мелинда. — А обычный, пожалуй, я плечами не желая сознаваться, что сама часто им любуюсь. Но «Ну, не скажи. он как селена вокруг него крутится. Надеется на что-то. Может, ей что и перепадет», — сказала я, наблюдая, как она в очередной раз будто незначай прикасалась пальцами к рукам Рамира, когда тот передавал ей очередную вымытую посуду. «Да обломится она», — фыркнула моя собеседница. «Он же на тебя облизывается, словно мартовский кот». «Да ну», — выпучила я глаза. «Конечно». Это ты и все делаешь вид, что не замечаешь его Высочество, А он и так, и сяк тебе. Бессердечная ты какая-то. А я и правда не замечала. Но не рассказывать же поварихе про то, что до сегодняшнего дня находилась под действием приворотного зелья. И ни о ком, кроме профессора, и думать не могла. На следующий вечер картина повторилась. Только на этот раз девушка стала еще смелее. Она позволяла себе стряхивать всего плеч невидимые пылинки, протирать его лицо от невидимых загрязнений. А я тихо бесилась. Сегодня была моя очередь мыть посуду, и я чуть не разбила белоснежную тарелку, когда за моей спиной появился принц. «Рамир, не подкрадывайся так ко мне, я же и огреть могу», — выдала громко. «Спасай меня», — прошептал он, едва шевеля губами. Я обернулась и увидела, что Селена быстрым шагом направляется в нашу сторону. И тут произошло неожиданное наследник обнял меня со спины и положил свою голову мне на плечо. Его поклонница резко затормозила и несколько секунд смотрела на нас, не мигая. Но я в тот момент уже вообще забыла о ее существовании. Я пыталась унять толпу мурашек на моей спине. Она меня достала. Если мне придется говорить с ней еще хотя бы раз, то я сойду с ума или сбегу из академии, он мне на ухо, делая вид для своей воздыхательницы будто говорить мне что-то трепетное и нежное. И ты так просто бросишься то, к чему стремился, — произнесла тихо, подхватывая игру, потерла щекой его темные волосы, при этом продолжая намыливать посуду. Принц напряженно замер, и, кажется, даже дышать перестал от моей невинной ласки. А мне так хорошо на душе стало, так уютно. Так мы и стояли, пока я мыла посуду. Мелинда не отвлекала венценосного для того, чтобы он шел мыть полы, как и должен был, а лишь и стреляла в нас глазками. Когда именно исчезла селена, мы оба не заметили. «Он тебе нравится?» — спросил напатник, когда мы уже были вдвоем в нашей комнате. «А есть те, кому он не нравится?» — произнесла я. «Том-то и дело». Он как-то странно вздохнул. «Ты это о чем?» — задала вопрос, доставая шкафы свою и его пижамы. «Разбрасывайте по нашим кроватям». «Не боишься стать одной из многих?» Провожая взглядом траекторию полета своей одежды, спросил Нила. «А мне стоит бояться?» «Не знаю». Он неопределенно пожал плечами. «Слушай, Крис, думаешь, я не понимаю, кто он, а кто я?» «Это же очевидно. Но дело в том, что замуж-то я все равно не собираюсь. Но это вовсе не означает, что мне не может никто по-настоящему нравиться». К тому же, совершать ошибки и получать первый любовный опыт мне просто по возрасту положено. Я просто не хочу, чтоб тебе было больно. Это неизбежно, дорогой напарник. Такова жизнь. Ты знаешь, что самое важное из этого? Я подошла и обняла его. Что когда мне будет больно, рядом будешь ты. А когда будет больно тебе, рядом всегда буду я. Я не переигрывала а произнося столь громкие слова. Мы оба ощущали, что наша связь никогда не даст нам расстаться. То, что между нами, — это навсегда. На следующий день Селена так и не появилась на кухне, заявив, что заболела, и нам с принцем больше не было необходимости разыгрывать спектакль. Но проблема была в том, что нас обоих это даже немножко разочаровало. Мы оба то и дело ловили на себе взгляды друг друга и неловко отводили глаза. Этим же вечером Мелинда обрадовала нас тем, что ей наконец-то нашли и помощников, и что мы освобождены от наказания. Но попросила заглядывать к ней вечером на кухню, попить чайку. Мы все благодарно согласились».